Глава 14. Меня ударили кулаком в голову. Боль пронзила меня насквозь, отчего я упала на пол. Словно фейерверк, судорога пролетела по моим нервам, когда я ударилась о землю. Сучка! В мою полевую рану врезался ботинок. Я сжалась в комок, из груди вырвался стон. В голове помутнело. Боль не давала думать и мешала сообразить, что произошло. Эта курва решила, что она уже здесь хозяйка. Курва, сучка с венгерского. Думает хорошенькое личика даст ей всё, что она имела снаружи. Послышался надо мной женский голос. Я повернула голову, пытаясь разглядеть нападавших. Светловолосая женщина из рода людей, с которой мы работали вместе, с ненавистью смотрела на меня. По бокам стояли ещё две женщины в серой форме. Одна, как я предположила, японка, Другая славянского происхождения. Её светло-каштановые волосы были заплетены в тугую косу. «Думаешь, стала уже большой рыбой?» — зарычала блондинка. «Ты здесь первый день и уже общаешься с друидом и демоном!» Она щелкнула пальцами. «Девочки, кажется, нужно указать ей место, показать на тотемном столбе, где полагается находиться вонючей рыбе». Две её приспешницы кивнули в знак согласия. Маленькая брюнетка шагнула вперёд и наступила ботинка мне на руку. Под её весом затрещали кости. Крик встал в горле, но я сжала губы, дыша через нос. На вид ей было за 40 грубая и измученная, худощавая. Из-за недостатка еды она была очень худой. Поникшее выражение лица сообщало, что ей нечего терять. «Здесь так не работает!» — прорычала блондинка. От неё исходила ярость. Очевидно, ей нравилось силовое превосходство, особенно с командой поддержки. Она хотела, чтобы я испугалась. «Ты зарабатываешь своё место, рыбка, и тебе это ещё только предстоит». «Она выглядит чертовски знакомой». Брюнетка прижала свой ботинок к моей шее и наклонилась. Она прищурилась, пытаясь понять, откуда меня знает. Из-за этого страх стер с моего лица всякое выражение. Жизнь в мире Иштвана прославила меня. Фотографии нас с Кейденом вместе с Иштваном и Ребеккой заполняли все журналы и газеты в еженедельнике Леопольда. Я надеялась, что без платья и макияжа вдали от мира элиты никто не узнает, что принцессу Милосердия поместили в Дом Смерти. Но выдать меня могли мои уникальные черты. «Тебе не кажется?» грубо и резко выплюнула брюнетка, посмотрев на своего лидера. Для меня все привилегированные сучки выглядят одинаково, — проличала блондинка, пнув меня в рану на животе. Я ощутила невероятную боль, пронзавшую каждый сантиметр моего тела. В первый раз кому-то удалось подкрасться ко мне незаметно. И меня разозлило, что таким человеком оказалась обычная сучка. Реско все мои травмы, удары плетью, голод и потеря крови, перестали иметь значение. Как говорил Бакас, враги выжидают, чтобы напасть, когда ты наиболее слаб. Нет мне никакого оправдания. Потеряла бдительность. Я прокрутила в голове все варианты, оценивая свое невыгодное положение. Используй свою слабость против них. Мне не нужно зарабатывать место. Я встретилась с ней взглядом. Я беру. И выждала секунду, чтобы до нее дошел смысл моих слов а затем сомкнула пальцы на её ступне и сильно дёрнула. Используя её падение, я подняла ногу и врезала ботинком в лицо блондинки, отбросив её к решётке. «Мио, держите её!» закричала блондинка своей подруги-азиатки. Когда я попыталась встать, нога Мио ударила меня в живот, отбросив снова на землю. Худощавая брюнетка набросилась на меня, пиная и царапая. «Ах ты, сучка!» услышала я, как прорычала блондинка, присоединяясь к своим друзьям. «Давай, брекс вставай!» Я попыталась найти силы в глубине своей души, зная, что могу справиться с этими тремя. Но как если бы на машине лопнула шина, слабость одолела меня. Рана снова открылась, кровь текла по боку и лицу, огнестрельная рана горела, а кожа, казалось, трещала по швам. От удара в живот я закашлялась, и мозг отключился. Они избивали меня до тех пор, пока я не начала кашлять кровью. Издалека послышался свист, пронзив воздух. «Стоять!» Все трое прекратили меня пинать, глядя на проход. «Хватит!» — донёсся до нас мужской голос. «Хватай это!» — прошипела блондинка брюнетки. Она проскользнула мимо меня в мою камеру. Я слышала, как бежали по металлическому мостику. «Пошли, иди Блондинка махнула рукой своей подруге, которая уже убегала. Ди перепрыгнула через меня. В руках у неё было моё одеяло. Все трое бросились прочь. Я закрыла глаза. Тело перестало бороться с болью. Я слышала, как охранники кричали им что-то вслед. Кто-то остановился возле меня. «Чёрт, они избили её хорошо!» Чувственный голос напомнил мне симпатичного охранника, похожего на оборотня, которого я встретила в первый день у ворот. «Человек против человека!» — фыркнул ещё один. «Словно мне не плевать. Просто кинь её в камеру». «Ей нужен целитель», — ответил первый. Она и так поступила с серьёзной травмой. «Кажется, с тех пор её уже высекли и избили». «Почему нас это должно волновать? Просто человек. Умирает один, мы получаем ещё 10 фыркнул второй гнусавым голосом. «Подумай об этом, как о своеобразном тесте. Переживёт ночь, значит, выживет. Нет? Ну что ж». Звуки шумной тюрьмы... Эхом разносились вокруг меня, но первый парень молчал. «Ты так чувствителен, Зандер!» — прорычал второй мужчина. «Мы столетия прятались из-за людей. Они заслуживают то, что получают. Помоги мне затащить её внутрь». Когда они затаскивали меня, мне стало так больно внутри, что всё смешалось. «Чёрт! Они забрали её одеяло!» — донёсся до меня голос Зандера. «Не самый удачный день для человека. «Завтрашний будет ничем не лучше», — я услышала гнусный смех, но каждый звук и чувства начали ускользать от меня, засасывая меня во тьму. Когда я уснула, мне показалось, что чья-то рука притронулась к моему виску, и, словно порыв ветра, до меня долетели слова «Сражайся! Ты должна выжить!» «Чёрт возьми, Битти! Перестань совать ей пальцы в нос!» — пронзительно прошептали мне в ухо. От этого я очнулась и вернулась в реальность. И в боль. Боль нахлынула мгновенно. Я застонала ещё до того, как открыла глаза. Тошнота подкатывала к горлу, из-за чего я медленно втягивала в себя воздух, пытаясь успокоить свой бунтующий желудок. Я не понимала, где концентрируется боль. Казалось, она пропитала каждую мою клетку, мышцу, нерв. Голова раскалывалась, словно в неё всадили кинжалы. пульс участился. Не ворчи, ты ее разбудил. Опи. Я пыталась оставаться в реальности, в то время как мозг желал отключиться и впасть в спячку на несколько месяцев. Я облизнула губы, в горле пересохла. Во рту скопился такой привкус, словно я выпила кислоту, а в ней что-то сдохло. Заставив себя открыть глаза, я увидела перед собой лицо домового и два огромных глаза беса, и взвизгнула. «Оно живое!» Опи поднял руки, безумно смеясь, словно разыгрывал пьесу. «Не плюй, не блюй!» Съежившись, я перекатилась на спину. Из меня вырвался огромный всхлип. Что-то пропищало без «Ты ведь тоже любишь этот фильм? Не делай вид, что не понимаешь!» Вздохнул Опи, махнув на нее руками. Писк. «Ты бы все равно лучше не сказала!» — ответил он. Писк. «Хорошо, тогда давай. Тоже хочу посмотреть, как у тебя получится». Писк. «О, ладно. Это было довольно хорошо». Их разговор был не таким громким, но я свернулась в клубок от звуков. «Она явно не жилец». Я приоткрыла один глаз и посмотрела на них. Битси сердито смотрела на меня. Подняв лапу, она толкнула меня. «В самом деле, Битс, неужели это необходимо?» Не обижайся, но ей больше понравилось то, что я сказал. Опи покачал головой. Я здесь главный. Писк. Я не подражатель. Пожалуйста, — проворчала я, слова высасывали из меня силы. Прекратите болтать. Твой первый день был полон наслаждений, рыбка, не так ли? Опи подошёл ближе и прикоснулся к моему лицу тряпкой. Он осторожно вытер засохшую кровь вокруг моего рта и носа. Запах спирта ударил в нос. «Я о том, если ты что-то собираешься делать, то делай это с умом, верно?» Я обратила внимание на его одежду. Опи сделал её из стальных губок для кастрюль и вырезал отверстие для ног в розовой салфетке, которую носил вместо трусов. «Что, чёрт возьми, ты на себя нацепил?» — прохлепела я, пытаясь поднять голову. Когда я медленно села, то вжала пальцы в лоб. «Сегодня день бассейна!» На его сердитом лице появилась улыбка. Писк. «Ладно, хорошо. Сегодня я буду мыть посуду». Он дотронулся до своей одежды, а биться от смеха издала звук, как лопнувший пузырь. «Люблю поразвлекаться с этим». Я ухмыльнулась и вздрогнула от боли. «На твоём месте я бы не улыбался, не моргал, не двигался и даже не дышал какое-то время», — опи жестом указал на меня. Ты плохо выглядишь, рыбка. Видимо, кто-то решил преподать тебе урок. Что произошло? Случились сучки. Ты только что описала всех присутствующих в этой камере. Сусь круг. Три человеческие сучки. Я прижала пальцы к вискам. Пытались показать мне место в здешней иерархии. Ах, миоди и тесс, кивнул он. Они считают себя лидерами, которые обязаны поставить на место любого новичка. «Я уверен, она сражалась», — писк. «Что она сказала?» Я уставилась на беса, которая, казалось, ухмылялась мне. «Ты только что стала их сучкой». «Это не так». «Они забрали твоё одеяло?» Опи пожал плечами, кивнув на пустой пол. «К чёрту этих тварей! Они пойдут ко дну!» Но не сегодня. Резкий утренний звонок прозвенел по переполненной тюрьме, отражаясь от металла. Двери в камерах открылись. Меня тошнило. Я была измучена и изувечена. Мне не хотелось покидать свою камеру. Я просто желала проспать весь остаток дня. Но если бы я не появилась, для них это стало бы победой. Решат, что сломали меня. Даже при раскладе трое против одного, я не склонилась бы перед ними. Крик вырвался из моей груди, когда я подпирала стену, пытаясь встать. Я обхватила себя за талию руками. Рёбра протестовали против каждого движения. Тюремная роба была вся в крови, грязи и, кажется, в блевотине. Видимо, это произошло среди ночи. Глотая воздух, я наклонилась, сжимая челюсти, чтобы слёзы брызнули из глаз. Писк. Я посмотрела на беса. «Что?» «Битси сообщила, что ты идиотка, но я считаю, что шоу должно продолжаться. Молодец, рыбка!» Опи ободряюще потряс кулаком в воздухе. Не имея сил драться с придурковатым бесом, я закрыла глаза, призывая к себе всю силу. Вздохнув, я открыла глаза и, сделав шаг к двери, чуть не упала в обморок. Схватившись за решетку, я наблюдала, как заключенные шли в ванную. Многие смотрели на меня, будто удивляясь, как я вообще стою на ногах. Они либо поощряли, либо игнорировали то, что меня избили за пределами камер накануне вечером. Духа товарищества здесь не существовало, каждый сам за себя. А союзы были хрупкими, как тонкая папиросная бумага. «Хорошего дня, рыбка!» — крикнул мне Опи, когда я нырнула в толпу, направляясь к туалетам вместе со стадом этих овец. На полпути я чуть не повернула обратно. К чёрту последствия. «Ты словно огонь, брекс Люди пытаются тебя вывести из себя, но ты возвращаешься с рёвом», прошептал голос Кейдена в моей голове. Я наяву видела, как он стоял в проёме двери больничной палаты, наблюдая, как я, надевая ботинки, возвращаюсь к тренировке после тяжёлого урока, из-за которого провела ночь в палате. «Я в восхищении!» Тогда я считала, что это дружеские эмоции. Но сейчас, вспоминая его взгляд, я осознала, что в нём таились мягкость и желание. Как я могла этого не видеть? Почему я никогда не говорила ему о своих чувствах? Теперь у меня не будет шанса быть с ним. Всё потому, что страх и непонимание заставляли нас обоих молчать о том, что мы действительно чувствовали. Не отказывайся от меня, Кейден. «Я здесь! Ты чувствуешь, что я всё ещё жива!» Воспоминания гнали меня вперёд. Я добралась до туалета и схватила свой набор из шкафчика. «Так-так!» — чей-то голос остановил мои движения. «Не думала, что мы увидим тебя сегодня!» «Чёрт возьми!» Тесс, Мио и Ди окружили меня, скрестив руки на груди. На их лицах застыло отвращение. Возможно, им не понравилось то, что я встала на ноги на следующий день. «Я просто знала, что ты будешь слишком сильно скучать», — проворковала я, пытаясь не превратить свою улыбку в гримасу. Говорить было мучительно больно. «У нас вышел весёлый девичник, да?» «Чувствую, мы теперь крепко связаны». Тесс, блондинка-лидер, переступила с ноги на ногу. Она напряглась. На носу у неё был пластырь. Именно туда вчера я заехала ей ботинком. «Заткнись к чёрту, рыба!» — прошепела она. Её команда придвинулась к ней ближе. «Мы слишком легкомысленно отнеслись к тебе, но не переживай, больше этого не повторится!» <реп> — <einen> <Harbor> <раз)> oh -oh -oh! раздался голос рядом со мной. <раз> «Люблю грубость!» Головы троицы повернули в сторону фигуры рядом со мной. Кек положила руку мне на плечо, словно мы были приятельницами. «О, oh, вы не со мной разговаривали? Как неловко!» ухмыльнулась она, показывая им свои зубы. «Тебя это не касается, демон». Голос Тесс смягчился, а дерзость сошла на нет. «Видишь ли, в том-то и проблема», Кек откинула спутанные пряди с моего лица. «Это моё дело. Всё, что происходит с ней, меня касается». Кек приподняла брови. Она бросила им вызов. Тесс замялась в поисках ответа, словно не желала показывать свою слабость. но она боялась бороться с демоном. «Вали!» — приказала Кек, убирая с меня руку и выпрямляясь. «Ещё раз тронешь мою девочку, и будешь иметь дело со мной». Челюсть Тесс дернулась будто от ярости, нос вспыхнул, но в итоге она отступила. «Плевать! Словно она стоит чего-то!» Она повернулась, жестом призывая свою группу поддержки. Кек тихо рассмеялась, похлопывая меня по плечу. «Что за кучка беззубых сучек?» Я уставилась в пол. «Кстати, не за что». Кек откинулась назад, уперев руки в бёдра. «Похоже, я спасла твою задницу от ещё одного избиения. Какого хрена? Ты и так хреново выглядела вчера. Активно искала очередную драку?» Я медленно повернулась Кек и уставилась на неё. «Что? Мне не нужна твоя помощь. Я не беззащитный маленький ягнёнок». «Поверь, я не ощущаю в тебе слабости. Именно поэтому она напала на тебя со своими приятельницами». Кек перенесла вес тела на одну ногу. «Но сейчас ты не в лучшем состоянии. Не думаю, что ты бы выдержала ещё один бой. Ты не видишь себя, но, ну, боже!» Она съёжилась, обводя жестом моё лицо и сгорбленную фигуру. «Если я выглядела и в половину так плохо, как чувствовала себя внутри, видимо, снаружи всё было в разы хуже». Мгновение я рассматривала кек. Неужели я променяла одну проблему на другую? Почему ты защитила меня? Какая тебе разница? Слабо усмехнулась я, чего кожа на губе треснула. Ты хочешь, чтобы я стала твоей сучкой? В этом всё дело? Свежее мясо, ставшее твоим должником? Кек скрестила руки на груди, наклонив голову. Сексуальные услуги? Рабыня? «В этом дело?» «Я не возражаю», — на губах Кек появилась улыбка. «Но нет». «Тогда в чём?» Она посмотрела в сторону и отступила назад. «Наверное, ты мне просто нравишься?» «Нравлюсь», — фыркнула я. «Ты даже меня не знаешь. Ты кажешься крутой». Несмотря на меня, она повела плечами. «У меня здесь не так много друзей». «И ты решила, что мы могли бы подружиться?» Я повернулась к ней. «Человек и демон?» Взгляд её голубых глаз метнулся ко мне. «Если ты не заметила, то привычные правила здесь не работают. За пределами этих стен мы можем ненавидеть друг друга, попытаться убить. Но здесь выживание на первом месте. Раса не имеет значения. Доверие было хрупким, я не хотела никого к себе подпускать. Но почему-то поверила ей. «Тед говорил, что ты не нравишься другим демонам. Почему?» Понимающая улыбка тронула её губы. «Думаешь, я планирую что-то в отношении тебя?» «Как ты сказала, выживание на первом месте». Она усмехнулась, качая головой. «Чёрт возьми, ты мне нравишься, ягнёнок!» «И что?» «Другие демоны утомительны и скучны», — она посмотрела на меня. «Все их разговоры о старых временах. Бездельничают». напоминая избалованную королевскую особу. Живут за счет страха, который вызывает наша раса. Они забывают, что здесь мы бессильны. Мои глаза сузились. Они мне не нравятся. Кек вытянула руки. Обычно демоны терпеть не могут друг друга. Мы не тусуемся в клубах и не наслаждаемся обществом другого демона. У нас большое эго. Здесь все искорежено, и это заставляет нас сбиваться в кучку, в группу. которые ненавидят друг друга, но всё равно должны быть вместе. Мы не держимся за родство. Мы желаем быть одинокими волками, лидерами. Так много эмоций в твоём высказывании. Видишь? Она указала на меня. Ты дерзкая, а они чертовски скучные. Но почему ты им не нравишься? Потому что меня не заботят воспоминания о былых днях. Они прошли. Я живу настоящим. «К тому же я постоянно говорю им, что они тупые и ублюдки!» Она схватилась за косу. «Не совсем я нормальный демон?» «Да, я тоже». «Не волнуйся, я не буду сидеть с тобой за обедом или что-то в этом роде. Мне тоже нужно соблюдать приличия». Кек закатила глаза, направляясь в туалет. «А секс будет раз в неделю», — она подмигнула. «Кек?» «Шучу», — рассмеялась она. «Хотя ты ведь водишься с демоном?» Ковыляя за ней, я даже ни секунды не колебалась, чтобы воспользоваться туалетом. Забавно, как быстро отбрасываются границы, когда выживание выдвигается на первое место.